Глава вторая. О мистере Ральфе Никльби, о его конторе, о его предприятиях и о великой акционерной компании, имеющей огромное значение для всей нации. Мистер Ральф Никльби не был, строго говоря, тем, кого мы называем «купцом». Не был он также ни банкиром, ни ходатаем по делам, ни адвокатом, ни нотариусом. Ходатай по делам – адвокат. В Англии есть различие между ходатаем по делам, аттерни и адвокатом. Аттерни – юрист, который дает клиентам юридические советы, и в случае тяжбы, то есть суда, подготавливает все материалы к судебному процессу. Но на суде выступает не он, а специальный адвокат, имеющий на это право. Он, разумеется, не был торговцем, и с еще меньшим правом мог называть себя джентльменом, имеющим профессию, ибо немыслимо было назвать какую бы то ни было, получившую признание профессию, к которой он бы принадлежал. Но он жил на Гольденсквер, в просторном доме, имевшим в добавлении к медной табличке на парадной двери другую медную табличку, в два с половиной раза меньше на левом косяке, которая находилась над медным изображением младенческого кулака, сжимавшего обломок вертела и где касовалось слово «контора», и из этого явствовало, что мистер Ральф Никльби ведет или притворяется, будто ведет какие-то дела. И этот факт, если он требовал дальнейших обстоятельных доказательств, сугубо подтверждался ежедневным присутствием между половиной десятого и пятью часами желтолицего человека в порыжевшем коричневом костюме, сидевшего на необычайно твердом табурете, в комнате, похожей на буфетную, и в ответ на звонок, появлявшегося с пером за ухом. Хотя вокруг сквер и живет кое-кто из представителей уважаемых профессий, сквер в сущности не лежит на пути никому, никуда и ниоткуда. Это одна из существовавших некогда площадей район города, отнюдь не преуспевший и начавший сдавать квартиры. Многие вторые и третьи этажи сдаются с мебелью одиноким джентльменам и здесь принимают также на пансион. Это излюбленные пристанища иностранцев. Смуглые люди, которые носят большие кольца, тяжелые цепочки от часов и густые бакенбарды, и собираются у колоннады оперы и у билетной кассы от четырех до пяти пополудни, когда выдаются контрамарки. Все они живут на Гольденсквер или на ближайших улицах. Две-три скрипки и духовые инструменты из оперного оркестра обитают по соседству. Дома пансиона музыкальны и звуки фортепиано и арф плывут в вечернюю пору над головой унылой статуи, гения-хранителя маленькой заросли кустов в центре площади. В летнюю ночь окна открыты настежь, И прохожий может наблюдать группы смуглолицых усатых мужчин, развалившихся на подоконниках и с разночением курящих. Хриплые голоса, придающиеся вокальным упражнению, вторгаются в вечернюю тишину, а дым отменного табака насыщает воздух ароматом. Здесь нюхтельный табак и сигары, немецкие трубки и флейты, скрипки и виолончели делят между собою власть. Это страна песни и табачного дыма. Уличные оркестры усердствуют на Гольденсквер, и у бродячих певцов голос вибрирует помимо их воли, когда они поют на этой площади. Казалось бы, это место мало приспособлено для деловых операций. Однако мистер Ральф Никльби жил здесь много лет и никогда не жаловался. Никого из соседей он не знал, и его никто не знал, хотя он и слыл чудовищно богатым. Торговцы утверждали, что он нечто вроде юриста, а другие соседи высказывали мнение, будто он какой-то агент. Обе эти догадки столь же правильны и точны, сколь обычно бывают или должны быть догадки о делах наших ближних. Однажды утром мистер Ральф Никльби сидел в своем кабинете уже одетый, чтобы выйти из дома. На нем был бутылочного цвета Спенсер поверх синего фрака, белый жилет, сероватые панталоны, И натянуты на них Веллингтоновские сапоги. Спенсер — верхняя куртка, заменяющая пальто, названа так по имени лорда Джорджа Спенсера, который в девятнадцатом веке ввел эту куртку в моду. Уголок жабо с мелкими складками, словно настойчиво желая показать себя, пробивался между подбородком и верхней пуговицей Спенсера, и это последнее одеяние было настолько коротко, что не скрывало длинной золотой цепочки от часов которая состояла из ряда колец и брала начало у золотых часов с репетицией в кармане мистера Никольби и заканчивалась двумя маленькими ключами. Один был от самих часов, а другой — от какого-то патентованного висячего замка. Мистер Никльби посыпал голову пудрой, как бы желая придать себе благодушный вид, Но если такова была его цель, пожалуй, следовало бы ему попудрить также и физиономию, ибо даже в морщинах его и в холодных, беспокойных глазах было что-то помимо его воли, говорившее о лукавстве. Как бы там ни было, здесь сидел мистер Никульби, а так как он находился в полном одиночестве, то ни пудра, ни морщины. Ни глаза, ни на кого не производили в тот момент ни малейшего впечатления, ни хорошего, ни дурного, и, следовательно, сейчас нам нет до них дела. Мистер Никольби закрыл счетную книгу, лежавшую у него на конторке, и, откинувшись на спинку стула, посмотрел с рассеянным видом в грязное окно. Позади некоторых лондонских домов Встречается меланхолический маленький участок земли, обычно обнесенный четырьмя высокими выбельными стенами, на которые хмуро взирает ряд дымовых труб. Здесь из года в год чахнет искривленное деревце, которое притворяется, будто хочет произвести на свет несколько листиков поздней осенью, когда другие деревья теряют свою листву, и, ослабев от усилий, прозябает, Все потрескавшиеся и прокопченные, вплоть до будущей осени, когда повторяя то же самое. Если погода особенно благоприятствует, соблазняет даже какого-нибудь ревматического воробья почирикть в его ветвях. Иногда эти темные дворы называют садами. Не следует предполагать, что когда-то их посадили... Вернее, это участки невозделанной земли с чахлой растительностью, уцелевшие от бывшего здесь раньше поля при кирпичном заводе. Никому не приходит в голову заглянуть в это заброшенное место или извлечь из него какую-нибудь пользу. Несколько корзин, с полдюжины разбитых бутылок и тому подобный хлам выбрасывают сюда, когда въезжает новый жилец. Ну и только. И здесь этот хлам остается, пока жилец не выезжает. Сырая солома гниет ровно столько времени, сколько считает нужным. Рядом с убогим буксом, малорослыми, вечно бурыми растениями и разбитыми цветочными горшками, которые уныло валяются вокруг, покрываясь сажей и грязью. Вот такое-то местечко созерцал мистер. Ральф Никльби, когда, заложив руки, в карманы сидел и смотрел в окно. Он устремил взгляд на искалеченную елку, посаженную каким-то бывшим жильцом в катку, которая когда-то была зеленой и уже давно обреченную на постепенное гниение. Не было ничего особенно привлекательного в этом предмете, но мистер Никльби был погружен в глубокую задумчивость и смотрел... Но него гораздо внимательнее, чем удостоил бы взирать на редчайшее экзотическое растение, если пребывал в менее сосредоточенном расположении духа. Наконец, он перевел глаза на маленькое грязное окошко слева, в котором смутно виднелось лицо клерка, так как этот достойный муж случайно поднял голову. Он жестом приказал клерку явиться. Повинуясь призыву, клерк слез с высокого табурета, которому он придал замечательный блеск, без конца влезая на него и снова слезая, и предстал перед мистером Никльби. Это был высокий, пожилой человек с выпученными глазами, из коих один был неподвижен, с красным носом и землистого цвета лицом, одетый в пару если разрешается употреблять это выражение, хотя костюм был ему совсем не под пару, сильно поношенную, слишком короткую и узкую, и столь скудно снабженную пуговицами, что чудом казалось, как он ухитряется удерживать ее на себе. — Сейчас половина первого, — Нокс спросил мистер Никольби резким скрипучим голосом. — Всего только двадцать пять минут по... — Нокс хотел сказать, по трактирным часам, но, опомнившись, закончил по верному времени. — У меня часы остановились, — сказал мистер Никльби. — Не знаю, почему. — Не заведены, — сказал Нокс. — Нет, заведены, — возразил мистер Никльби. — Значит, перекручена пружина, — сказал Нокс. — Вряд ли это может быть, — заметил мистер Никльби. — Вряд ли, — сказал Нокс. — Ладно, — сказал мистер Никльби, пряча в карман часы с репетицией. Нокс как-то по-особому хрюкнул, что имел обыкновение делать по окончании всех споров со своим хозяином, тем самым давая понять, что он, Нокс, восторжествовал, и, так как он редко с кем говорил, если с ним кто-нибудь не заговаривал, погрузившись в мрачное молчание, начал медленно потирать руки, треща с уставами и на все лады выкручивая пальцы. Это привычное занятие, которому он предавался при каждом удобном случае, и застывшее напряженное выражение, какое он сообщал здоровому глазу, чтобы установить Единообразие между обоими глазами и лишить кого бы то ни было возможности определить, куда или на что он смотрит, таковы были две из многочисленных странностей Нокса, с первого взгляда поражавшие неискушенного наблюдателя. — Я иду сегодня в лондонскую таверну, — сказал мистер Никли. — Собрание, — осведомился Нокс. Мистер Никли кивнул головой. Я жду письма от поверенного относительно закладной Реддля. Если оно придет, его доставят сюда с двухчасовой почты. К этому времени я уйду из Сити и пойду по левой стороне улицы к Чаренкроссу. Если будут какие-нибудь письма, захватите их с собой и идите мне навстречу. Нокс кивнул. И в этот момент в конторе зазвонил колокольчик. Хозяин оторвал взгляд от бумаг, а клерк не двинулся с места. — Колокольчик, — сказал Нокс в виде пояснения. — Дома? Да. Для всех? Да. Для сборщика? Налогов? Нет. Пусть зайдет еще раз. Нокс издал привычное хрюканье, как бы говоря, я так и знал. И когда снова зазвонил колокольчик, пошел к двери и, вскоре вернувшись, ввел бледного, чрезвычайно торопившегося джентльмена, по имени мистер Бонни. Волосы у него на голове были взъерошены и стояли дыбом, а очень узкий белый галстук был небрежно повязан вокруг шеи. Вид у него был такой, будто его разбудили среди ночи, и с тех пор он не успел привести себя в порядок. «Дорогой Никльби! — сказал джентльмен, снимая белую шляпу, столь плотно набитую бумагами, что она едва держалась у него на голове. — Нельзя терять ни секунды! Кэп у двери!» Сэр Мэтью Попкер председательствует, и три члена парламента придут безусловно. Я видел, что двое из них благополучно поднялись с постели. Третий, который провел всю ночь у Крокфорда, только что отправился домой надеть чистую рубашку и выпить бутылки две содовой воды, и, несомненно, присоединиться к нам вовремя, чтобы обратиться с речью к собранию. У него, правда, не совсем улегло с прошлой ночи, но не беда. Благодаря этому он всегда говорит еще об Крокфорд — известный лондонский и горный дом, основанный в XVIII веке. «Дело как будто налаживается неплохо», — сказал мистер Ральф Никльби, чьи спокойные манеры являли резкий контраст живости другого дельца. Неплохо, повторил мистер Бони. Это превосходнейший из всех идей, когда-либо возникавших. Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставки. Капитал. Пять миллионов в пятистах тысячах акций по десять фунтов каждое и десяти дней не пройдет, как акции поднимутся выше номинальной стоимости благодаря одному только названию. — А когда они поднимутся выше номинальной стоимости, — с улыбкой сказал мистер Ральф Никлеби, — — Когда они поднимутся, вы не хуже всякого другого знаете, что с ними делать и как выйти потихоньку из игры в надлежащий момент, — сказал мистер Бонни, фамильярно похлопывая капиталисты по плечу. — Между прочим, какой удивительный человек этот ваш клерк! — О да, бедняга, — отозвался Ральф, натягивая перчатки. — А ведь было время, когда Ньюнен Нокс держал своих лошадей. — И охотничьих собак. — Вот как? — небрежно бросил мистер Бони. Да, — продолжал Ральф, — и даже не так много лет назад. Но он промотал свои деньги, вложил их куда-то, занимал под проценты. И, короче говоря, сначала был круглым дураком, а потом стал нищим. Он запил, был у него легкий удар — И затем он явился сюда занять один фунт, так как в более счастливые для него дни я вывели с ним дела с назначительной миной, сказал мистер Бонни. Совершенно верно, подтвердил Ральф. Я, знаете ли, не мог дать взаймы. О, разумеется. Но мне как раз нужен был клерк, открывать дверь, а также и для других услуг. Вот я и взял его из милости, и с тех пор он у меня. — Мне кажется, он немножко не в себе, — продолжал мистер Никольби, принимая сострадательный вид. — Но кое-какую пользу он, бедняга, приносит. — Кое-какую пользу приносит. — Мягкосердечный джентльмен... Не счел нужным добавить, что Ньюн Нокс, находясь в крайней нищете, служит ему за плату более низкую, чем обычное жалование тринадцатилетнего мальчика, а также не отметил в этом сжатом отчете, что благодаря своей странной молчаливости Нокс был исключительно ценной особой в таком месте, где много вершилось дел, о которых желательно было не заикаться за пределами конторы. Впрочем, другому джентльмену явно не терпелось уйти, и так как немедленно вслед за этим они поспешили сесть в наемный кабриолет, то, может быть, мистер Никльби забыл упомянуть о столь маловажных обстоятельствах.